Лара привезла его в аэропорт, поцеловала и покатила на выезд. Долгих проводов ни она, ни Антон не планировали. Говорят, разлука проверяет крепость чувств. Пронеслось у них обоих в сознании одновременно. Ну вот и проверим. Еще в очереди на регистрацию Антон обратил внимание на группу мужчин примерно своего возраста. У них были большие сумки с аквалангами и прочим снаряжением. Видно, собрались на Байкале понырять. Может быть, посмотреть на его красоты, а может и золото поискать Колчаковское. Искатели сокровищ ни в какие времена не переводились не только в разных экзотических странах, но и в России. И хотя было достаточно тепло, парни были одеты основательно. Один объяснял приятелям свои тяжелые ботинки-десантника на ногах тем, что решил сэкономить общий вес. Все-таки за перевес багажа платить не хочется, лучше эти деньги на что-то иное пустить. Антон сдал свой рюкзак, который потянул всего-то на 12 килограммов в багаж. Вещи он собирал, как завзятый путешественник. Невесомая практически канадская палатка, куртка-ветровка, легкий, но теплый свитер, комплект теплого белья, кеды, топорик, карманная цепная пила, миска, кружка и ложка, пара бензиновых зажигалок. Компас, небольшой светодиодный фонарик, складная лупа, простые карандаши, блокнот, швейцарский армейский, нож хорошей стали. И главное, стальная колонковая трубка для взятия кернов и стволов деревьев. По совету Давида он взял с собой всякие жидкости от комаров и прочего таежного гнуса. В ручной кладе у него был рюкзачок с парой фотоаппаратов, зарядными устройствами для батарей, нетбук и папка с выписками из разных материалов, скачанных в сети. Этокое досье на Патомский кратер. Проверил, не забыл ли телефон с GPS на месте. Дайверы, как назвал про себя Антон, ставших ему симпатичными парней, внимательно слушали очкарика. «Мужики, за два вечера написал небольшую программку для компьютера и теперь спокоен, как удав», — хвастался тот друзьям. «Теперь Нинка будет каждый вечер в интервале между десятью и одиннадцатью получать на телефон смс «Спокойной ночи, любимая, нежно целую, твой зайка!» Расколит она тебя», — возразил плечистый. Так Антон назвал про себя крепыша в десантном тельнике под пятнистой курткой. «Не думаю». У меня было два варианта – или сделать программу и писать ей каждый вечер, или поругаться до отъезда в Дрыск. Впрочем, если не писать, тоже разругаемся. В общем, решил поддерживать хрупкий семейный мир. То ли спросил, то ли констатировал факт плечистый, со стрижкой ежиком, как американские морпехи в кино. Антон рассчитывал, что в салоне у него будет место поближе к дайверам – Могут оказаться интересными людьми, но не повезло. Хотя место и было у прохода, как он и хотел, но рядом с ним оказались две овцы. Правда, поначалу про себя он назвал их «лохудрами крашенными». Из-за пергидроля волосы у них были светло-соломенными. Стриглись они, видимо, у одного парикмахера. Название этой прически Антон не знал, а походило это на конскую гриву или на голову осла. «Ну, не красавицы». Но это не беда, если бы ни одно обстоятельство, они все время смеялись. Одна что-то говорила другой, обе закатывались, потом говорила другая, но все равно заливались обе, и выходило у них это очень громко и вульгарно. Одна, которая оказалась к нему ближе, была мужеподобная дылда и ржала, как лошадь. И лицо у нее было вытянутое, кого-то напоминавшее... А вторая, пушистая, белолицая блондинка, внешне выглядела такой славной, нежной, но оказалась абсолютно безмозглой. Мелкая, ростом чуть больше полутора метров, тарахтела безумолку и смеялась заливисто, как-то подтявкивая на манер мелкой балонки. К счастью, она сидела у окна. — Вот кому-то же достанется такая сучка, с ума сойдет и днем, и вечером, и утром тяв-тяв, — подумал Антон. Впрочем, и лошадь не лучше. Прилетев в Иркутск, Антон отправился в гостиницу, в которой «Лайнс Тур» забронировал ему номер. Все-таки у некоторых фирм действительно длинные руки. Гостиничка оказалась классикой советских еще времен, с буфетом на третьем этаже, но чистенькая, с бесплатным доступом в сеть. Антон сразу отправил смс-ку Скоро получил ответ, заканчивавшийся коротко «Ц твоя Л». Наутро он отправился в институт с очень сложным и длинным названием, где у него по протекции научного руководителя с биофака МГУ была назначена встреча с местным царем. Иван Васильевич Рожков, доктор биологических наук, оказался худощавым мужчиной, седовласым, с длинным костистым носом, в очках с тонкой металлической оправой, со спокойным голосом. А царем его прозвали в честь Ивана Васильевича, которого играл Юрий Яковлев в кино. Кто-то заметил у Рожкова сходство с Яковлевым, но это к делу отношения не имеет. Тайгу Иван Васильевич знал, любил ее и в свое время походил по ней немало. Он внимательно выслушал Антона, покивал головой, когда тот дошел до своей теории памяти дерева. «А что вы в зону Тунгусского метеорита не хотите пойти?» — поинтересовался царь. «Нет, к тунгуске я решил не ходить, там мне не так интересно». Кусков метеорита там нет, я ученым верю. У меня другой интерес, мне нужно посмотреть несколько деревьев, елок старых, может быть и сухих. Я одну вещь сделать хочу. Вот и нужна еловая дощечка. Скрипичные деки только из ели делают, а там заповедник, ничего трогать нельзя. Так сухих елей по всей России полно. Но у меня по этому поводу своя теория есть, так что мне нужна особая елка — которая многое повидала, многое выстрадала. «Ну, такое я в первый раз слышу. Вы, милый мой, весь в теориях. На Патомском кратере никаких деревьев нет, только вокруг. В центре было несколько чахлых лиственниц, но мы их на законных основаниях спилили. По кольцам вычислили приблизительный возраст кратера. Моя оценка — 250 лет. А вот от чего сам кратер образовался, не скажу» но, говорят, под ним есть магнитная аномалия, какой-то сверхпрочный кусок металла. Взрыва не было, но энергетический поток пронесся. На деревьях все-таки заметны следы. Рожков начал увлекаться, но вовремя остановился. Они подошли к шкафу, в котором лежали диски спилов деревьев. Посмотрели на бирки. Моложе ста лет ни одного образца не было». Иван Васильевич мог бы еще довольно долго рассказывать, но вдруг на чем-то споткнулся и перешел в деловую плоскость. Дал совет искать елку метрах в ста от кратера, выше по склону сопки, лучше, если найдется елка, которой больше двухсот лет. Там интересная структура колец после 1842 года. Лет сорок после этой даты шел высокий прирост. Кольца были почти в миллиметр толщиной, а потом они резко сужаются. Они еще немного поговорили. Антон выслушал несколько советов, а главное, получил официальную бумагу, подтверждающую, что ему поручается взять пробы для дендрохронологического анализа деревьев в районе Патумского кратера. На следующее утро Карпачев вылетел в Бадайбо, негласную столицу российского клондайка. Вертолет, оттарахтев движком, приземлился на окраине перевоза в районе грунтовой полосы, на которой иногда садился старенький кукурузник Биплан-Ан-2. Еще сверху Антон разглядел большой поселок, что просторно раскинулся на пологом берегу реки Жуи, которая делала здесь большую подкову. Вокруг поселка были разбросаны могучие сосняки, красота сказочная. Лопасти, наконец, остановились, и следом за парой попутчиков, мужиков серьезных, не слишком многословных, но пообещавших ему помощь на месте, когда прилетят. Антон спрыгнул на землю. Из грузового отсека второй пилот начал доставать почту, потом сумки и, наконец, его рюкзак. Антон был главным пассажиром, который заранее, еще в Москве, практически в одиночку оплатил рейс. Остальные были на подсадку, он бы и без них полетел. А так... «Считай, повезло мужикам». Вместе с летчиками и попутчиками они пошли к небольшому домику здешнего аэропорта. Попутчиков Антона встречал их ровесник в полицейском мундире, капитан. «Антон, познакомьтесь с капитаном Сергеем Пузиковым. Он здесь первое лицо. Если потребуется, окажет тебе всякое содействие. Без него тут ничего не делается. Словом, власть», — представил капитана старший из попутчиков Антона лес у нас здесь не промышляют, вывозить некуда, до китайцев далеко. А воруют лес в Восточной Сибири, валят кругляк где-нибудь, таможню оформляют в Красноярском крае и через Забайкальск гонят в Китай. А китайцы ни щепкам, ни опилкам не дадут пропасть, все пойдет в дело. Спокойно, хотя и с некоторой досадой рассказывал капитан Пузиков Антону, пока они тряслись, Уазики-патриоти, по местной, если можно было ее так назвать, дороги. У нас, если кто и срубит дерево, так это с умом. Наши мужики тайгу ценят, ходят в нее правильно, да и срубят тайное дерево. Так себе на дело. это мы полагаем не против закона. Да, здесь не лес валит, у нас золотишко моют. Песочком норовят разжиться, самородочек приискать, артельничают словом, а потому и дела случаются разные». Редко когда хорошие дела. Наконец приехали. Сергей познакомил Антона с приветливой супругой капитана, Катериной Степановной. Новому человеку в доме были рады. Спросив для вежливости, как там Москва, стоит ли еще на месте, хозяйка удалилась по своим делам. — Ты дядю Боря уважаешь? — поинтересовался Пузиков. — А кто это дядя Боря? — откровенно признался Антон. — Ну, паря! Вы там в столицах совсем от жизни оторвались, сейчас я тебя познакомлю. Катерина, ты где там? Закусочку сообрази нам под дядю Борю. Да ты свалишь, парня, он потом два дня в себя приходить будет, попыталась возразить Катерина Степановна. Но как-то делала она это не слишком энергично, видно, ей самой было интересно, как этот москвич пройдет испытание настоящей огненной водой. «Не, не свалится. Я ему только попробовать дам, ничего с ним не сделается. Ты нам только закусочку дай правильную», — уверил супругу Сергей. С этими словами он подошел к буфету и достал графин. Из тех, что ставили на стол президиума на партийных собраниях в прошлом веке. В графине с притертой пробкой была жидкость неопределенного какого-то почти бурого цвета. Тут же на столе возникли три лафитничка, каких сейчас и в столицах не сыскать. Катерина Степановна достала из холодильника пойманного вчера тайменя, быстро распотрошила его острейшим ножом, вырезала филе, посолила, поперчила от души, засыпала мелко покрошенным луком, полила растительным маслом и уксусом. Смесь эта постояла минут пять на рабочем столе и, наконец, появилась на столе обеденным. Сергей взялся за графин, разлил жидкость, от которой шел сильный запах спирта, полофитником и предупредил в три глотка и сразу закусывай, а то с непривычки обожжешься. А вот водой запивать не надо, только хуже будет. Ну, с приездом». Антон последовал совету и после первого небольшого глотка сидел с открытым ртом, стараясь подцепить вилкой кусочек рыбы, чтобы протолкнуть ком, вставший в горле. Наконец дыхание восстановилось. «Что это за напиток?» «Был такой геолог, звали его Борис Иванович». Но все помнят его как дядю Борю. Он сначала на Колыме золото искал и преуспел в этом деле. Доходил и до Бадайбо. А потом вышел на пенсию и стал Тунгусский метеорит искать. Метеорит, конечно, не нашел, а вот такой напиток сочинил. При этих словах Сергей налил в свой лафитник заново, а супруге Антону только освежил по капле. «Так вот, здесь спирт медицинский, конечно». Пара столовых ложек воды, ложка горчицы, черный перец горошек, и все это перемешивается. Дезинфекция полная. Но тут уж действительно, первая колом, вторая соколом, а дальше мелкими пташками. Антон взялся за лафитник и произнес тост в современных традициях за вас, за тайгу и ее жителей. Действительно, второй глоток дался ему легче, но при этом он заметил, что Сергей только отпил из своей рюмки. В паузе поговорили о том, о сем, дошли и до главного. Что там хочет Антон выискать, близ Патомского кратера? «Есть у нас тут мужичок, который тебе поможет. Восяткой черным зовут, ему за шестьдесят, но он еще крепкий. Он сам то ли венка, то ли просто на бурята похож, но говорит, что у него русские корни. Пусть малость подзаработает с тобой. Идти вам с полсотни километров». Дня три в каждую сторону. В тайге много чего бывает. Речку вброд переходить или завал обойти. Сергей распоряжался как настоящий хозяин, каким он и был на самом деле в этом далеком от всего месте. «Я с Васяткой поговорю, пусть тебя проводит. Ну, ты ему денежку какую дай. Но пока не вернетесь, не наливай ему спиртного. Ни-ни. Может задурить. Да и денежку только потом давай по той же причине». Утром голова у гостя не болела, а хозяин и не знал, что это такое, как это бывает. Около восьми утра после утреннего чая... Сначала, правда, хозяева настояли, чтобы Антон, на всякий случай, прежде съел кусок рыбы, и только потом налили ароматного напитка. Пузиков послал кого-то из своих людей за восяткой и еще каким-то начальником, которого назвал «хозяином тайги». Хозяин тайги оказался на самом деле чернявым и довольно молодым коренастым мужиком лет около сорока — Одет он был легко. На Антона лишь коротко глянул. Видно, ему сразу все стало ясным. «Ладно, дам я вам под воду с лошадью», — смилостивился хозяин тайги, выслушав, зачем Антон собирался к гнезду огненного орла. «Может, привезете немного леса и для наших нужд. Не оставлять же ствол там гнить. Тебе-то нужно всего метра полтора, а может и того поменьше, а срубите целую ель. А нам разбрасываться елкой не дело». Восятка, мелкий мужичонка с уже почти плешивой головой, долго уяснял, что предстоит ему ехать идти с этим городским почти на неделю к гнезду орла. Говорил он хрипловатым голосом, но после пары фраз Пузикова понял, что отвертеться не выйдет, а потому лучше и согласиться и запросить за труды больше. Скажем, тысячи три, а то и пять. И вообще-то путь не близкий, место дурное, может и чуток набросить. Получив от Антона уверение, что не обидит, Васятка посмотрел на капитана Пузикова. Тот кивком подтвердил. Ударили по рукам. Решили двинуться после обеда, примерно в час дня, перебраться на ту сторону и сегодня проехать, покуда дорога не кончится, до туда, откуда она должна поворачивать. А от этого места надо добираться уже, как выразился следопыт Васятка, по чутью.